Глава 25 пятая. Йох Фредерсон добрался до дома своей матери. Смерть прошла через Метрополис. Конец света и страшный суд возвещали о себе грохотом взрывов, гулом соборных колоколов. Но свою мать Йох Фредерсон нашел, как всегда, в широком, мягком кресле у открытого окна, с темным пледом на неподвижных коленях. На наклонном столике перед ней толстая Библия красивых старческих руках изящное ажурное шитьё, всегдашнее её рукоделие. Она бросила взгляд на дверь, увидела сына. Выражение суровой горечи на её лице стало суровее и горше. Она ничего не сказала, но складка у закрытого рта говорила. «Плохи твои дела, Йох Фредерсон». И смотрела она на него, как судья. Йох Фредерсон снял шляпу. Тогда-то она увидела белые волосы у него над олбом. «Дитя моё беззвучно произнесла она, протягивая к нему руки. Йох Фредерсон пал на колени подле матери. Обнял ее обеими руками. Уткнулся головой в колени. Чувствовал ее руки на своих волосах. Чувствовал, как она, опасаясь сделать ему больно, прикасается к этим белым волосам, будто они — знак незажившей сердечной раны, и слушал ее любящий голос. «Дитя моё Дитя! Бедное моё дитя!» шелест решены под окном наполнил долгое молчание тоской и нежностью. Потом Йох Фредерсон заговорил. Заговорил с пылом человека, совершающего омовение в священных водах, со страстью побежденного мученика, с облегчением того, кто был готов к любой каре и помилован. Голос звучал тихо, словно долетал издалека, с другого берега широкой реки. Он говорил о Фредере, и вот тут голос вовсе ему отказал. Он встал с колен, прошелся по комнате. А когда обернулся, в глазах его была улыбка одиночества и понимание неизбежности отказа. Отказа дерева от зрелого плода. «Когда он этим утром говорил со мной», — признался он, глядя в пустоту, «мне показалось, я впервые вижу его лицо. Странное лицо, матушка. Совсем как у меня и все же иное. Его собственное». Лицо его прекрасной покойной матери, но одновременно чертами напоминающие и Марию, будто он был второй раз рождён этим юным девственным существом. И вместе с тем лицо толпы, знакомое ей, родное и по-братски близкое. «Откуда ты знаешь лицо толпы, Йох?» — мягко спросила мать. Йох Фредерсон долго молчал. «Ты права, что спрашиваешь, матушка. Наконец, — ответил он, — с высоты новой Вавилонской башни я не мог его разглядеть. А в ночь безумия, когда я впервые увидел это лицо, ужас настолько исказил его, что оно было уже на себя не похоже. Но когда я утром вышел из собора, люди все как один встали и посмотрели на меня. Лицо толпы обратилось ко мне. И тогда я увидел, что оно не старое и не молодое, что нет в нем ни страсти, ни счастья. «Что вам нужно?» — спросил я. И один ответил. «Мы ждем, господин Фредерсон». «Чего ждете?» — спросил я. «Мы ждем», — продолжал тот, что придет человек, который скажет нам, какой дорогой идти. И ты хочешь быть этим человеком, Йох?» «Да, матушка». А они доверятся тебе?» «Не знаю, матушка. Живи мы тысячу лет назад, я бы, наверное, взял посох и шляпу пилигрима. Вышел на большак, отыскал дорогу к святой стране своей веры и вернулся не раньше, чем остудил бы усталые, разгоряченные ноги в Иордании помолился спасителю» на всех этапах крестного пути. И не будь я таким, каков я есть, то, может, Статца отправился бы в большое странствие стезею людей, что ходят в тени. Может, статься сидел бы с ними в углах страданий и сумел понять стоны и проклятия, какими адская жизнь заменила их молитвы. Ведь из понимания родится любовь. И я жажду любить людей, матушка. Однако, по моему разумению, лучше действовать, чем паломничать. И доброе дело ценнее самого доброго слова. И еще. Я верю, что отыщу этот путь. Ведь подле меня двое, желающие мне помочь. Трое, Йох. Глаза сына искали взгляд матери. Кто же этот третий? Хель? Хель? Да, дитя моё. Йох Фредерсон не отозвался. Она полистала страницы Библии, пока не нашла то, что искала. Письмо. Взяла его и, бережно держа в руке, сказала. «Это письмо я получила от Хель перед её смертью, и она поручила мне отдать его тебе, когда, как она сказала, ты вернёшься к себе и ко мне». Беззвучно шевеля губами, Йох Фредерсон протянул руку за письмом. По конверте лежал один единственный тонкий листок, и на нем почерком молодой женщины было написано. «Я ухожу к Богу и не знаю, когда ты прочтешь эти строки, Йох. Но знаю, однажды ты их прочтешь. А до тех пор я в вечном блаженстве буду без устали молить Бога простить мне, что, отдавая тебе, Йох, мое сердце, Я дважды пользуюсь словами из священной его книги. Во-первых, «Любовью вечной я возлюбила тебя». перефразированные из книги пророка Иеремии, глава 31, стих 3. Во-вторых, «Я с тобою во все дни до скончания века». Перефразированная Евангелие от Матфея, глава 28, стих 20. Много времени понадобилось Йоху Фредерсону, пока он сумел вновь спрятать тонкий листок в конверт. Взгляд его устремился в открытое окно, возле которого сидела мать. Он видел, как по нежно-голубому небу плывут большие белые облака, точно корабли, груженные сокровищами далекого края. — О чем ты думаешь, дитя мое? — осторожно спросила мать. Но Йох Фредерсон не ответил. Его отныне спасенное сердце безмолвно говорило «До скончания века, до скончания века».